Глава седьмая В то время, когда так трагически погиб полковник-герцог Ричманский, голова стоял на часах у самого переднего края. Бурые, храбрые, но беспечные воины были плохими сторожами и разведчиками. Впрочем, дисциплина вообще не пользовалась особенно большим уважением в этой скроенной по-семейному армии. Приказы командиров выполнялись спустя рукава, а часовые были далеки от сознания, лежащей на них огромной ответственности, которая свойственна дозорным европейских армий. Трудно поверить, но именно наши юные сорванцы лучше всех справлялись с этой нелегкой задачей. Их бдительность никогда не ослабевала, и начальники бывали спокойны, когда ночная охрана бурского лагеря поручалась молокососом. В тот вечер, голова который, подобно истму сыну Магикан, смотрел во все глаза, заметил в зоне, разделяющей передовые линии обеих воюющих сторон, какие-то медленно движущиеся серые тени. Луна скрылась за облаками, стало темно. Капитан Малакасосов решил разобраться, в чем дело. Лучше всего, конечно, пойти самому и посмотреть. Средство верное, но рискованное можно как раз угодить под перекрестный огонь буров и англичан. И все же голова отправился, взяв с собой Юнгу Финьоле, бура Йориса, итальянца Пьетро, португальца Гаэтану и креола из реюньона Все шестеро скинули маузеры, которые стесняли бы их движение во время разведки, оставив при себе только револьверы. И вот они поползли, сдерживая дыхание, с чисто кошачьей ловкостью обходя малейшие препятствия. Они продвинулись таким образом на триста-четыреста метров, когда голова находившаяся впереди, различил в шагах в двадцати от себя какую-то темную массу. Вглядевшись, Жан убедился, что ему навстречу, распластавшись на животе, ползет человек. Легкий, еле слышный шелест выдавал каждое его движение. Благоразумие требовало от Жана Грандье сомкнуть линию разведки и поднять тревогу. Разведчик должен по возможности избегать боя. Но попробуйте говорить о благоразумии с парнем, который на каждом шагу так и ищет случая оправдать свое энергичное и славное прозвище. «Английский разведчик!» — мелькнуло в голове Жана. «Я в два счета подцеплю его и возьму в плен» голова поднялся, в несколько гигантских прыжков очутился возле английского разведчика, бросился на него и, что есть силы, сдавил в своих объятиях. Но что за чудо? Его пальцы ощутили лишь пустоту, вернее, рыхлую грубошерстную ткань, по всей вероятности, одеяло. Однако вместе с тем он почувствовал и сопротивление. Чьи-то невидимые руки тянули к себе одеяло, очевидно, запривязанные к нему бечевки. «Меня провели», — прошептал голова постигший, наконец, легкомысленность своего поведения. Увы, провели не его одного. Его товарищи точно так же, как и он, полонили вместо вражеских разведчиков тряпье. Но к чему эта уловка? Только для того, чтобы заманить их, взять в плен и напасть затем на бурских часовых мирно дремавших с трубкой во рту. Все произошло в несколько секунд. Два взвода англичан, о, эти не скрывались, окружили капитана Малакасосов и его товарищей, схватили и повалили их прежде, чем они успели крикнуть. Насмешливый голос сказал по-английски, «Эти юные болваны попались на удочку!» Полузадушенный голова зарычал от бешенства. «Молчание или смерть?» — приказал тот же голос. — Вперед и без шума! голова понял грозившую буром опасность. Во что бы то ни стало, надо предупредить их, поднять тревогу, хотя бы ценой собственной жизни. Подобно рыцарю Дассасу, он ни минуты не колебался. Отчаянным усилием он вырвался из рук солдата, сжимавшего его горло, и пронзительно закричал «Тревога! Тревога! Англичане!» солдат занес саблю над его головой и непременно рассек бы ее если бы сорвви голова не уклонился в то же мгновение он выхватил свой револьвер и выстрелив в упор убил солдата потом чувствуя что все равно пропал жан крикнул насмешливо не вышло испорчен сюрприз господа англичане навсегда запомните эту последнюю шутку которую сыграл с вами сорви голова Он сделал было попытку выпустить во врагов еще несколько оставшихся в револьвере пуль, чтобы как можно дороже продать свою жизнь, но множество рук уже схватили его. В то же мгновение десятки здоровенных кулаков обрушились и на других молокососов. Жанна, вероятно, прикончили бы тут же, если бы до чьих-то ушей не дошло так гордо брошенное им слово «сорви голова» не убивайте его это брейтнек сорви голова тому кто приведет его живым обещано двести фунтов завопил кто то истошным голосом жану повезло он оказался счастливей героя клостер кампа он жив и знает что принесенные им жертва не оказалась напрасной буры услыхали его крик и выстрел в бурском лагере уже протрубили тревогу мгновенно ожили окопы Загремели выстрелы, загудели большие пушки. Ночная атака была отбита. Зато Сарви голова и его товарищи попали в плен. Навсегда умолкли креол из Реюньона и молодой итальянец Петру. Один только капитан Брейкнек, как называли англичане Жана, мог самостоятельно передвигаться. Остальные были в таком состоянии, что их пришлось нести. Вот они уже в английском лагере. Потому, как часто повторялось его имя английскими солдатами, капитан Малакасосов понял, что он пользуется тут столь же почтенной, сколь и опасной популярностью. Пленников побросали, как попало, в каземат, стены которого были выложены, словно блиндаж, железнодорожными рельсами, и заперли, не дав ни корки хлеба, ни глотка воды. Бедные сорванцы провели тяжелую ночь. Их мучила жажда, они истекали кровью и задыхались. Сорвиголова утешал и подбадривал товарищей, насколько это было возможно, но, несмотря на все старания, так и не смог перевязать их раны в этой кромешной тьме. Наконец наступил день. Разумеется, он облегчил их участь. Первым из каземата извлекли капитана Сорвиголова. Его привели к офицеру. Судя по форме де ломана цвета хаки, на ипполетах которого вышиты две золотые звезды, это был драгунский капитан. С нескрываемой иронией он разглядывал капитана молокососов, которого окружили четыре английских солдата, прямые, как деревянные стуканы, и надменные, как истые англичане. Вдоволь наглядевшись, драгунский капитан без дальних околичностей приступил к допросу. Так значит, вы и есть тот самый француз, известный под именем Сарвий Голова, командир интернационального отряда юных волонтеров. Да, это я, — гордо ответил Жан Грандье, глядя прямо в лицо офицеру. Офицер зловеще улыбнулся, расстегнул свой доломан, вынул из внутреннего кармана небольшой бумажник и достал оттуда сложенную вдвое визитную карточку. С нарочитой и насмешливой медлительностью он разогнул ее и, поднеся к глазам жана Грандье, произнес «Значит, вы автор этого фарса?» Сорвиголова узнал одно из писем, которые он разослал после смерти Давида Поттера пяти членам военного суда. Он напоминал в этом письме, что Бур приговорил к смерти своих судей, а он, сорвиголова, Исполняя последнюю волю своего друга, поклялся истребить их всех. Слово «фарс» прозвучало в ушах головы как пощечина. Он покраснел и крикнул. «Этот фарс кончится вашей смертью!» «Я капитан Руссел», — продолжал, улыбаясь офицер, — «командир второй роты седьмого драгунского полка». Как видите, осужденный на смерть чувствует себя неплохо. — Поживем, увидим, — без признака смущения ответил Жан. — Милый мой французик, вы настоящий хвостун. Советую вам прекратить эти шутки. Вам не удастся взбесить меня, честное слово. Скорее вы добьетесь кнута. Человека, голову которого оценили в двести фунтов, не наказывают кнутом. Между прочим, моя голова стоит гораздо больше. Кроме того, я солдат и требую, чтобы со мной обращались, как подобает обращаться, с пленным воином. Я убил столько ваших людей, что вполне заслуживаю такого обращения. Офицер слегка побледнел, закусил ус и, перестав, наконец, улыбаться, отрывисто, точно пролаял, крикнул. — Нужна информация! Отвечайте! — Отказываться не советую! Все равно заставим! — Спрашивайте! Сколько буров против наших линий? Восемь дней назад их было вполне достаточно, чтобы побить вас, хотя вас было во много раз больше. Офицер побледнел еще сильнее. Сколько у вас ружей? — продолжал он. Маузеров? Не знаю. Но лимит фордов около тысячи. Мы отобрали их у ваших солдат. Последний вопрос. Что стало с герцогом Ричмондским и его сыном? Я лично приказал перенести этих двух тяжелораненых джентльменов в бурский госпиталь. Теперь они вне опасности. Достаточно. Вы отказались ответить на два первых вопроса, и я вынужден передать вас в распоряжение Конвилла, майора третьего уланского полка». Это имя заставило молодого француза вздрогнуть. «Конвилл! Еще один из убийц Давида Поттера!» Сорвиголова, не скрывая ненависти, пристально взглянул на вошедшего Конвилла. Это был длинный, как жертвь, сухопарый и желчный англичанин с высокомерным и жестоким выражением лица. Жан поклялся самому себе никогда не забыть его, если только удастся вырваться из этого осиного гнезда. — Дорогой мой Конвилл, позвольте представить вам мистера Сорвиголова небезызвестного вам нашего будущего палача. — Вот как, — презрительно ответил майор, — тот самый мальчишка, который осмелился послать офицерам Ее Величества свои идиотские и оскорбительные письма? Ну что же, теперь пришла наша очередь позабавиться. — Клянусь, — пробормотал Русселл. Не хотел бы я очутиться в шкуре этого хвостунишки, над которым Конвилл собирается позабавиться. Майор поднес к губам свой хлыст, рукоятка которого оканчивалась свистком. На пронзительный зов свистка прибежал уланский сержант. «Максуэлл!» — процедил сквозь зубы Конвилл. «Забери-ка этого парня, и можешь позабавиться со своими товарищами игрой под колем свинью» подколем свинью свирепая игра английских улан которые любили предаваться ей заменяя свинью пленниками низшей расы но никогда еще насколько известно белый человек не служил объектом этого варварского развлечения бедному жану предстояло стать первой жертвой глумления которое вскоре распространилась на многих плененных буров Услыхав передававшийся из уст в уста призыв «Подколем свинью!», десятка-два улан схватили свое оружие и вскочили на коней. Жана поставили лицом к полю, на котором выстроился взвод сержанта Максуэлла. Майор Колвилл, желая продлить удовольствие, приказал одному из пехотинцев «Дать ему ранец!» Передавая Жану военный ранец, Солдат, более человечный, чем его начальник, шепнул, защищаясь им как щитом, главное не бойся и старайся парировать удары. Вокруг столпились офицеры всех родов оружия, с любопытством ожидая зрелища, жестокость которого не может сравниться ни с чем. Прозвище «Сорвиголова» не сходило с их уст, но произносилось оно без ненависти, скорее с оттенком сочувствия которому примешивалась известная доля уважения. — Сорви голова, так это сорви голова, бедный парень. смотрите да он совсем и не боится, но и храбрец. — Хотите пари, — Руссел предложил майор. — Ставлю десять фунтов, что этот мошенник пустится на утек, как лисица от гончих, и его с одного маху подколют чуть пониже спины. — Идет, — смеясь ответил драгунский офицер. Взвод стоял в двухстах метрах. — Колодь! — проревел сержант. «Вперед — Вперед! И взвод помчался бешеным галопом. Ножа на грандье несся, ощетинившийся пиками, сверкавшей сталью смерч людей и коней. Сорвиголова заслонил ранцем грудь и, крепко упершись расставленными ногами в землю, ждал удара. И удар не заставил себя ждать ужасный удар сорви голова почувствовал что его буквально подбросило в воздух он два или три раза перекувырнулся и тяжко рухнул на землю его левое плечо было изодрано, правая рука сильно кровоточила но все же ранец отвел и ослабил удары направленные в грудь под крики ура уланские кони молнии пронеслись мимо даже не задев жана «Вы проиграли, Колвилл!» — воскликнул капитан Русел. «Этот мошенник ведет себя неплохо!» «Подождем!» — с холодной ненавистью ответил майор. Оглушенный падением и тяжело дыша, голова с трудом встал и поднял свой разодранный ранец. Он был намерен бороться до конца, а уланы не теряли даром времени. Проделав быстрый поворот, взвод перестроился. Снова раздалась команда сержанта «Колоть вперед!» Первоначальное сострадание изменилось у них нездоровым любопытством. Вид крови пробуждал в человеке зверя. голова выпрямился усилием воли и крикнул «Трусы! Подлые низкие трусы!» и снова упал, сбитый сокрушительным ударом. Против всяких ожиданий ранец и на этот раз защитил его. Впрочем, уланы сами, рисуясь своим мастерством, старались попадать пикой только в импровизированный щит. Все, что было за ранцем, для них не существовало. Они видели в Жане лишь осужденную на казнь жертву. Несчастный мальчик совсем разбит. Одежда его изодрана в клочья, тело изранено. Он едва поднимается, его ноги дрожат и подгибаются, его налившиеся кровью глаза потускнели а шум в ушах заглушает ироническое ура англичан ослабевший руки уже не в силах поднять защищавший его до сих пор ранец он понял что все для него кончено что спасения нет сейчас он будет растоптан безжалостным зверьем но у него хватило еще силы выпрямиться скрестить на груди руки из гордо поднятой головой и мужественно повернуться лицом навстречу уланскому взводу. Мысленно он простился с жизнью, которой до сих пор так улыбалась ему, и послал последний привет своей сестре и своей горячо любимой родине, которую ему не суждено было больше увидеть. И когда в третий раз прозвучала команда сержанта «Вперед!», он ответил на нее возгласом «Да здравствует Франция! Да здравствует свобода!» Пригнувшиеся к шеям коней уланы проскакали уже половину расстояния, отделявшего их от Жана. Еще несколько секунд, и омерзительное преступление совершится. Но вдруг какой-то всадник на всем скаку врезался между уланами и их жертвой. Это был один из тех замечательных наездников, при виде которых невольно вспоминается легенда о кентаврах. Всадник поднял хлыст, и повелительно выкрикнул те слова, которые с равным успехом заставляют атакующих остановиться, а толпу успокоиться. «Стоп! Не с места! Увидев генерала, ибо всадник был английским генералом, уланы так круто осадили коней, что те, вздыбившись, едва не опрокинулись вместе с наездниками. Остановив своего скакуна в четырех шагах от пленника, Генерал привстал на стременах и оказался на целую голову выше смешавших свои ряды кавалеристов. Красные от гнева и от слова, каждая из которых холестала, как пощечина, он прокричал «Подлецы! Подлые трусы! позорище английский мундир! Какой офицер разрешил это гнусное дело? Отвечайте, сержант!» Майор Колуэлл произнес Максвелл, превозмогая страх. «Прислать его ко мне! Немедленно!» Сорвиголова, окровавленной рукой, отдал честь генералу. Тот, в свою очередь, поднес к козырьку каски пальцы, затянутые в перчатку, и, увидев перед собой мальчика, спросил его невольно смягчившимся голосом. «Кто вы?» «Француз на службе бурской армии», — ответил пленник, держась почтительно, но с большим достоинством. «Ваше имя?» Жан грандье по прозвищу Сорвиголова, капитан разведчиков. Так значит, это вы и есть знаменитый Брайкнек? Поздравляю, вы храбрец. Такая похвала и к тому же из ваших уст, генерал. Я смущен и горжусь ею. Вы так молоды. Право же любого пленника вашего возраста я тут же отпустил бы на свободу. Любого. — Да. Но вы слишком опасный противник и слишком много причинили нам неприятностей. Я оставлю вас в качестве военнопленного но вы будете пользоваться всеми привилегиями, каких заслуживает столь храбрый враг. В конец, обессилевший и оглушенный, сорви голова с великим трудом, пробормотал несколько слов благодарности и, тут же страшно побледнев, и, мягко осев на землю, потерял сознание. «Отнести этого юношу в госпиталь», — приказал генерал. «Я требую, чтобы о нем хорошо позаботились. Я сам присмотрю за этим. Слышали?» «А вот и вы, майор Колвилл, за жестокую расправу с военно-пленным пятнадцать суток строгого ареста. Командовавший сержант...» Лишается своего звания и переводится в рядовые уланы. Все уланы взвода назначаются на пятнадцать внеочередных полевых караулов. «Вольно!»